оказался еще и прекрасной хозяйкой. Я как раз подрубаю ваши платки. Как только портной закончит ваши панталоны, все вместе вам будет немедленно отослано. Александр сыном намерен в конце октября съездить на неделю в Бельгию. Ей удается поехать вместе с ними. Я поеду путешествовать вместе с вами в мужском обличии. Портной только что снял с меня мерку. Александр постоянен в своих кусах к травести на шекспировский манер. И хотя она и подписывается в письмах «Ваша любящая мамочка», младший Дюма все равно объявит ее ужасной женщиной. Подобный же приговор выносит ей и Жульжанен. ужасной девица, наполовину прусачка, наполовину голландка говорящие на каком-то тарабарском наречии. И, наконец, для Марии Дюма Селеста Скриванек останется только женщиной дурного поведения. Но хотя бы это было и так, даже прихоти писателя служат мотором в его творчестве. Состояние благодати сохраняется в 1845 году. Продолжение графа Монте-Кристо и королевы Марго, публикация «Войны женщин», завершение романа «20 лет спустя», которому многие отдают предпочтение. Возможно ли это перед тремя мушкетерами в серьезности размышлений по поводу крушения энтузиазма, неожиданной повороты интриги в «Шевалье де Мезон -Руж, пламеняющая госпоже де Монсоро, действие которой хронологически примыкает к королеве Марго и происходит в том времени, к которому Александр отдает предпочтение, начиная с Генриха III и его двора, с его двуполыми персонажами, единством дикой жестокости, безумной любви, мужественной храбрости и почти женской элегантности, и со странной парой, которую... Образует Генрих Третий и его шут — шико. Александр как раз в процессе реального воплощения своей мечты. Строительство замка и создание бессмертного и столь долгого нашего имого творения. «Кстати, папочка, — пишет он Беранже, — вся моя грядущая жизнь состоит из клеточек, уже заполненных будущими работами, существующими в эскизах. «Ежели Господь подарит мне еще пять лет жизни, я завершу историю Франции с Людовика Святого до наших дней. А если подарит 10 то я объединю Цезаря и Людовика Святого». Это письмо от 15 декабря 1845 года. Ответ Беранже на его просьбу принять некоего молодого человека из числа тех рудокопов, Кольки использовал он для извлечения руды, из которой получал потом большие тяжелые золотые слитки. Александр отказывает под предлогом, который прежде вызвал бы возмущение. Молодым людям свойственно начинать карьеру в свете со старой женщиной на руках, а в литературе со старой идеей в голове. Только с опытом в голову начинает приходить новые идеи. Аргументация это влечет за собой самую заощренную казуистику. Соглашаясь с тем, что встретил своего Жюля Ромена, он открещивается от того, что заставляет работать молодых людей. Мой единственный рудокоп, моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по 12 часов в сутки. Мой рудокоп — это моя боль — совершить то, чего ни один человек до меня не совершал. Мой рудокоп — гордыни или тщеславие, как вам будет угодно, сделать в одиночку столько же, сколько мои собратья-романисты сделали все вместе, и сделать лучшее. И, в общем, все, что здесь сказано, правда. Единственный, кто помогает ему тогда с романами, это Жюль Ромен, то бишь Маке. И есть еще Адриан Паскаль, продолжающий трудиться над историей французской армии